Глава одиннадцатая Обедать сели. То был последний обед Сарачин. Полобеда обеда не прошло, Забренчали на дворе бубенчики, колокольчик стал позвякивать. То Михаиле Васильевичу Стоечных лошадей запрягали. Не терпелось ему, из-за стола прямо в тарантас. И во весь опор, как ездят только исправники. Покатил он в Клюкино, чтобы с вечера наперепело в Вазимях залечь. Только свалит жар, сбирался ехать кум Иван Григорьевич с Груней. А солнечным закатом хотел отправляться и Манефа со старицами-белицами и с Василием Борисычем. Потап Максимыч ненадолгое время и Парашу в Комаров отпускал. Позволял даже ей с матерями съездить в леса на Богомолье и в ночь на Владимирскую июля двадцать го Невидимому граду Китежу поклониться. Денька через три хотела выехать из Осиповки и Оксинья Захаровна. Ехать думала наперед к Груне, а по временям, как только Манефа из Шарпана с Казанской воротится, к ней в обитель. Одному Потапу Максимычу не сидеть дома, И он собрался в Красную Рамень На мельнице, а толь в город. За обедом развеселый Потап Максимыч Объявил во услышание, Что к первому спасу, августа первого, Будет у него новый приказчик, И что с ним он новые торговые дела На горах заведет. И сказав, Показал на Василия Борисыча. Молнией сверкнули черные очи манефы. Переглянулись белицы и старицы. С недоумением взглянула на мужа Аксинья Захаровна. Вздохнула и покорно опустила глаза. Ни с того ни с сего зарделась Прасковья Потаповна. А бойкая, разудалая пленушка, взглянув на нее, а потом склонившегося над тарелкой Василия Борисовича улыбнулась лукавой улыбкой. На этот раз у стене московка за тем же столом обедала, сидела рядом с игуменьей. Ровно громом оглушили ее слова Потапа Максимыча. Багрецом подернули щеки, побледнели алые губы, заблестели очи искрами полючими. И слезинки, что росинки, засверкали На длинных ресницах ревнивой канонницы. Никто, ни слова, ни звука. И Люба была Потапу Максимычу, Что всех огорошил вестью нежданную. Повел разговоры. По нонешним временам Человеку с достатком и стыд и грех На печи сложа руки сидеть. Не по-старому жить приходится, Не в кубышку деньги копить, Да зарывать ее в подполье, Либо под углом избы. Ход да простор возлюбили, но не денежки. К тому же Господь повелел, Себя помня, ближнего не забывать. Теперь, по милости Божьей, по околотку, Сотня другая людей вкруг меня кормится. И я возымел такое желание, чтобы нажитого трудами капитала не умоляя, сколько можно больше народу работой кормить. Довольство бы победным людям пошло и добрая жизнь. Благословил бы только Господь. Господь повелел богатому нищие братья именье раздать и по нём идти. Истово и учительно, но резко сказала Манефа, приосанясь и величаво взглянув на брата. — Ту заповедь я держу в помышлении, — молвил он. — Нищие всегда и мать и с собою, — рек Господь, — продолжала не обливая брата сдержанным, но строгим взглядом. Чем их на горах-то искать, вокруг бы себя оглянулся, посмотрел бы поближности, нет ли кого взыскать милостями. Недалеко ходить найдутся люди, что постом и молитвой сведут на тебя и на весь дом твой, Божие благословение, умолят о вечном спасении души твоей и всех присных твоих. «Никак на своих чернохвостниц мекаешь», — насмешливо молвил Потап Максимыч. «Нет, матушка, шалишь, мамонишь, с жиру взбеситесь. Копейки не дам». «Вольному воля», — понизив голос, ответила Манефа. «Господь презрит на нище у Бога. Проживем и без твоих милостей» но и живите только других не корите молвил потап максимыч и обратясь к ивану григорьевичу удельному голове прибавил эка подумаешь бездонная катка эти келенницы засып их кормом поверх головы одно вопят мало еще подавай несуя слов, безумный возвысила голос манефа забыл что всяко праздно слово на последнем суде взыщется. Ха -ха, «Много ж тебе с твоими киленницами ответов-то придется давать тогда!» — усмехнулся Потап Максимыч. «Ведь у вашей сестры что ни слово, то вранье, либо сплетня какая!» «Безумное слово! Нечестивая речь!» вспыхнула мать Манефа, но тотчас же стихла. Не слыхать ее голоса больше, и не внимая усердным подчиванием Аксине Захаровны, не вкушала она от сладких брашен, сготовленных Никитишной. Глядя на свою матушку, и старицы с белицами воздержались от ясти и питья, хоть и было это им за великую досаду. Только Фленушка с Марьюшкой, как не их дело, кушали во славу Божию. Устинья московка не ела. Рвалось и кипело у нее сердце, мутился разум. Чуя недоброе, глаз не спускала она с Василия Борисыча и зорко стерегла, не взглянет ли он на хозяйскую дочь. Но он сидел ровно к смерти приговоренный. Молчит, потупя очи, и тоже ни единой яствы не касается». Собравшись с духом, спросила у мужа Аксинья Захаровна, что за дела вздумал он на горах заводить. Не ответил Потап Максимыч. не взглянул даже на сожительницу. Проводили удельного голову. Проводили и груню с Иваном Григорьевичем. Манев спешно в путь снаряжается. Узелкам, коробкам, укладочкам да сундучкам у келейниц ни конца ни счета — У каждой старицы, у каждой белицы свой дорожный обиход. А при подушек надо весь скарб собрать и в повозке покласть. А тут подоспели парашины сборы. В один чемодан всего не убрать, другой прихватили. Одного платья что набрала? Платки левантиновые, две шали турецкие, лент в косу десятка два, передники всякие, рукава, сарафанов дюжины полторы». Ситцевые — для прохлады, шерстяные — для обиходу, шелковые — для наряду в часовню, аль при гостях надеть. Нельзя же параши без дорогих нарядов. Непростая девица в скиты едет. Одна-единственная дочка Потапа Максимыча. Сидя в бывшей Настиной светлице, молча глядела манефа, как фленушка с Устиньей московкой укладывали пожиткие ее в чемоданы. Вдруг распахнулась дверь из синей, и вошел Потап Максимыч, одетый по-домашнему, в широкой рубахе из алого канауса, опоясанный шелковым поясом, вытканным в подарок отцу покойницей Настей. Поглядел он на укладывание, поглядел на манефу, почесал слегка голову и молвил сестре. «Но ты, спасена душа, ходь-ка ко мне в боковушу!» И медленно вышел из светлицы. Еще того медленней поднялась с места манефа. Не промолвив ни слова, ни спешную поступью, пошла она вслед за братом. «Садись и ты! Чего стоять-то? Не вырастешь!» — сказал вошедший в боковушу игуменья, сидевший за столом и раскладывавший по пачкам деньги Потап Максимыч. Села напротив брата Манефа. Оба ни слова. «Сколько здесь с тобой, старец?» — спросил он. Уставщица, мать Аркадия. Да мать начала была Манефа. «Счетом, сказывай!» — прервал Потап Максимыч. «Три», — сказала Манефа. «Белиц». «Двенадцать. Фленушка тринадцатая». Чёртова дюжина!» — усмехнулся Потап Максимыч, отсчитывая деньги. «Сколько теперь у тебя в обители всего-навсего старец и сколько белиц?» «Тридцать четыре старицы». «Без одной пятьдесят белиц», — отвечала Манефа. «Сколько во всем Комарове вас живет? Агулом сказывай!» — спрашивал Потап Максимыч, отсчитывая новую пачку. «Лицевых, то есть записанных в полицейские списки». 725. До двести неписанных», — отвечала Манефа. «Беглых, попросту сказать!» «Что мало?» — усмехнулся Потап Максимыч. «Всякое с пачпортом. Только что в списках не значится. У родных гостят», — молвила матушка Манефа. «Знаем, как они у вас, у родных-то гостят!» Опять усмехнулся Потап Максимыч и, отложив другую пачку, спросил сестру. «Много ли обителей по-другим скитам?» В Улангерии двенадцать, в Оленеве начала была манефа. «Чохом говори!» — прервал ее брат. «Дай срок смекнуть!» — молвила манефа и, посчитав, сказала. «Пятьдесят обителей!» Подап Максимыч опять стал деньги считать. Оба молчали. Затем, подвигая к сестре пачку за пачкой, стал говорить. «Старица, что здесь с тобой? По синей, белицам по зеленой. Эту красну особо, фленушке дай, да без огласки, смотри. Твою обитель по зеленой на старицу, по полутора целковых на белицу». А эта красная на твоих обительских трудников. Вот тебе еще 500 целковых в раздачу на комаровские обители. Слишком по полтине серебра на душу придется. Раздавай, как знаешь, в кою обитель больше, в кою меньше. Тебе лучше знать. Это на комаровских сирот. А это. «На другие скиты, по десяти целковых на обитель», — продолжал Потап Максимович. «Куда больше, куда меньше твое дело. Да смотри, Настасью бы поминать не ленились. Припасов кое-каких завтра тебе с работником пришлю. А вот сто рублей на Просковины гостиной. Ей не говори, что дал». «А это тебе!» — прибавил Потап Максимыч, придвигая пять сотен их к манефе. «Благодарю покорно!» — молвила игуменья, встав и низко поклонившись брату. «Дай-ка мне бумажку да перышка. Запишу, сколько куда назначил, не то забуду. После болезни памятью что-то стало я хуже». Не говоря ни слова, придвинул Чапурин к сестре бумагу, перо и чернильницу, а сам начал мерить горницу крупными шагами. Манефа медленно записывала раздачу. Кончив запись, подняла она голову и молвила брату. «Можно с тобой путем потолковать, Потапушка?» «Говори!» — отрезал Потап Максимыч и, не взглянув на сестру, Продолжал ходить взад и вперед по горнице. «На саму троицу. Недобрые вести дошли до нас», — начала Манефа. «Пишут дрябины из Питера. Беда грозит». «Решать думают», — молвил Потап Максимыч. «Так пишут благодетели», — подтвердила Манефа. Шлют слышишь из Питера самых наибольших чиновников. Станут ли они оленевские обители переписывать, не строены ли которые после воспрещения и которые найдут новыми, те тут же и порешат, запечатают. А найдется таких? Спросил Потап Максимыч. Как не найтись? Ответила Манефа. Воспрещению-то теперь более 30 годов. А как пололенева выгорела, и пятнадцати не будет. Новых-то, после пожара уставленных обителей, чуть не половина. Шарпан тоже велено осмотреть. А он тоже, весь новый, тоже после пожара строен. Казанскую владычицу из Шарпана-то велено, слышь, отобрать. И по всем дискетам такая же будет переборка а которые не лицевые, тех, слышь, всех по своим местам, откуда пришли разошлют. Слышал я про то. И мне писали. Дело неладное. Опять же, на грех под это самое время отец от Михаил с вором стуколовым подвернулись. Потупила очи манефа и торопливо опустила на них креповую наметку. «Видно, куда ни кинь, везде клин», — продолжал Потап Максимович, подойдя к окну и зорко приглядываясь к черневшей вдали опушке леса. «Такие строгости, каких не бывало! А все сами виноваты. Жили бы смиренненько, никто бы вас не тронул». А то вздумали церковников к себе залучать, да беспаспортных, архиерея выдумали, с странными царствами сноситься зачали, вот и попали в Перекрестную, что ни дохнуть, ни глотнуть. С одной стороны, вы-то уж больно пространно жить захотели, а с другой, начальство-то ровно муха его укусило». «Съездить бы тебе, Потапушка, к губернатору, попросить бы от него милостей», — молвила брату Манефа. «Ничего тут губернатор не поделает», — ответил Потап Максимыч. «Был у меня с ним. Насчет вас разговорец. «Со всяким бы, — говорит, — моим удовольствием, да не могу». «Власти, — говорит, — такой не имею». — Известно, хоть и губернатора тоже под начальством живет. И его по головке не погладят, коль не сделает того, что сверху ему приказано. — Может, потянул бы в нашу пользу, коли бы ты-то хорошенько ему покланялся, — молвила Манефа. — Да как же ему в вашу-то пользу тянуть, когда самому зато ответ придется давать, — сказал Потап Максимыч. «Когда можно было? В просьбах мне не отказывал!» «Ох, владычица, царица небесная!» — вздохнула игуменья. «И про то пытал я у губернатора», — продолжал Потап Максимыч. «Нельзя ли вам как-нибудь с теми чиновниками повидеться? Чтобы, знаешь, видели, не видали, слышали, не слыхали...» И думать, говорит, про то нечего. Не такие люди. Полно, Потапушка. Все одного кустика ветки. Всех одним дождичком мочит, одним солнышком греет, — сказала Манефа. Может, и с ними нельзя по-доброму да по-хорошему сладиться. Я бы, кажись, в одной свитке осталась. Со всех бы икон Ризы сняла. Только бы на старом месте дали век свой дожить. Другие матери тоже ничего бы не пожалели. Опять же, и благодетели нашлись бы. Они бы не оставили. «Пустой огородишь!» — прервал ее не исправник в гости избирается. Не становой станет Келли твоя осматривать. То вспомни». Куда эти питерские чиновники не приезжали, везде после них часовни и скиты зарили. «Иргиз возьми! Лаврентьев монастырь! Стародубские слободы!» Тут как ни верти, а дошел, видно, черед и до здешних местов. «Что же ты, как распорядилась на всякий случай?» «Да, я, казначею Матаифу, на другой же день в Москву и в Питер послала», — отвечала Манефа. Дрябину Никите Васильевичу писала с ней, чтобы Громовы всеми мерами постарались отвести бурю, покланялись бы хорошенько высшим властям. Громовы ко всем вельможам ведь вхожи, с министрами хлеб-соль водят. «Ничего тут и Громовы не поделают, не такое время». Молвил Потап Максимыч. «Ох! Уж и Никита-то Васильевич Твои же речи мне отписывает!» Горько вздохнула Манефа. И он пишет, что много старания Громовы прилагали. Два раза обедами самых на больше генералов кормили. Праздник особенный на даче им делали а ни в чем успеха не получили. Все, говорят, для вас радость сделать, а насчет этого дела и не просите. Такой, дескать, строгий о староверах указ вышел, что теперь никакой министр не посмеет ни самой малой ослабы попустить. «Вот видишь», — молвил Потап Максимович, Незачем было тебе и Таиф угонять. В Москву-то что с ней наказывала? А послала я с ней в Москву главную нашу святыню. Пять икон древних, три креста с мощами, десятка четыре книг, которые порядка с ней. Чем такую даль ехать? Ко мне бы могла свести, и у меня бы сохранны были. Сказал Потап Максимыч Думала я про то, Потапушка Думала, родной Чего бы ближе, как не к тебе Да вот чего, признаться, поустрашилась Как пойдут, думаю, у нас переборы до обыски Хоть и узнают, что святыня в Москву отправлена Все-таки ее не досягнут Москва-то велика А кому отдана святыня Знаем только я Да, матушка Таифа, да вот тебе еще, на смертный случай поведаю. Гусевым, а чтоб к тебе свести, того поопасилось. Люди узнают, совсем ведь скрыть этого невозможно. Ну, как думаю, грехом питерские-то чиновники от какой-нибудь болтуни про то светуют. Так чего доброго, пожалуй, и к тебе нагрянут с обыском. «Сам посуди». «Что дело, то дело. Распорядки твои хороши», — молвил Потап Максимович. «А насчет себя, как располагаешь, коли разгонят вас?» Манефа не отвечала. «Хоть мы с тобой век бронимся, а угол тебе у брата всегда готов». Сказал Потап Максимыч. «Бери заднюю, и маленная в твоей, значит, будет власти, поколь особого дома на задах тебе не поставлю. И газу свою привози, фленушку-то. Еще кого знаешь, человек с пяток прихвати. А вы сыты будете». «Много благодарна за твои милости, Потапушка», ответила Манефа. «Только уж я... Не поставь в огнев. На этот счет маленько не так распорядилась. В Иргизе и по другим местам, где начальство обители разоряло, всех таможивших рассылали по тем местам, где по ревизии они приписаны. И из тех мест всем им выезд на всю остальную жизнь был заказан. «Как было там, так, надо полагать, и у нас будет». А ведь и я, и Флёнушка, и другие кое-кто из обители, к нашему городку приписаны. Ходу, значит, нам из него до смерти не будет. Потому и приискала я в городу местечко дворовое, и располагаю там строиться. Кожевниковых дом, чать знаешь, крайний, к соляным амбарам. Его покупаю. Да по соседству еще четыре местечка желательно прикупить. На имя Фленушки одно, на имя матери Таифы другое, третье Веринеюшки, а четвертое — матери Аркадии. ха, -ха Значит, и в городу новый скит расплодишь?» Усмехнулся Потап Максимыч. «Ну уж ты, батька, и скит! Чего не скажешь!» Тоже улыбнувшись, молвила Манефа. «Сиротское дело, Потапушка, по-сиротски будем жить. А ты уж накопади, скит!» «Ну, заводись, заводись, стройся», — сказал Потап Максимыч. «Дозволят чай скитско строение в город свести?» «По другим местам дозволяли», — ответила Манефа. «Стало быть, только место купить, да плотникам за работу. «Только», — подтвердила Манефа. «Что за места-то просят?» — спросил Потап Максимыч. «Да, за все-то, за пять местов, больше тысячи целковых». «Счетом сказывай». «Да, тысячу двести», — сказала Манефа. «Получай. Вот тебе тысяча двести», — сказал Потап Максимович, подвигая к сестре деньги. «За Настю только хорошенько молитесь. Это вам от нее, голубушки. Молитесь же. Да скорее покупай. Места те, знаю их. Хорошие места. Земли довольна». А строиться зачнешь, молви. Плотником, я же ради Настасьи заплачу. Только старый уговор не забудь. Ни единому человеку не смей говорить, что деньги от меня получаешь. Помню, родной, помню, — молвила Манефа, пряча деньги в карман. Ну, теперь делу шабаш. Ступай, укладывайся. Сказал Потап Максимыч. «Да смотри у меня за Просковьей-то воба. Больно-то баловаться ей не давай. Девка тихоня, спать бы ей только, да, на то полагаться нельзя. Девичий разум, что храмина непокровенна. Со всякой стороны ветру место найдется. Девка молодая, кровь-то играет. От греха значит на вершок, потому за ней и гляди». В лесах на богомолье пущей побывает, пуща и в китеж съездит. Только чтобы притч старец, никого с ней не было. Из молодцов, то есть. Василий Борисович со старицами в леса да на китеж располагал съездить. Молвила Манефа. — Этот ничего, — сказал Потап Максимыч. — Василий Борисович человек иной стати, его опасаться нечего. — Чтобы московских скосырей до казанских хахали тут не было, вот про что говорю. Они к тебе больно часто наезжают. «Благодетели — Благодетели? — молвила Манефа. «Тот — То-то благодетели! Чтобы духу их не было, пока Просковья у тебя гостит! — строго сказал Потап Максимыч. — Будь спокоен, Потапушка, будь спокоен, ухраню, уберегу. — уверяла его Манефа. — Да, вот еще, что хотела я у тебя спросить. Не прими только за обиду, слово мое, а по моему рассуждению, грех бы тебе от Господнята церкви людей отбивать. — Это кого? — спросил Потап Максимыч. — Да хоть бы того же Василия Борисовича. Служит он всему нашему обществу со многим усердием. Где какое дело случится, все он да он. Всегда его да его, куда надо посылают. Сама матушка Пульхерия пишет, что нет у них другого человека, ни из старых, ни из молодых. А ты его сманиваешь. Грех чинить обиду Христовой Церкви, Потапушка знаешь ли кому церковный от насильник причитается Ха -ха, кому слегка улыбнувшись спросил потап максимыч а вот кому слушай молвила манефа и медленно немного нараспев прочитала аще кто хитростью приобидите восхоще церкви божией грады или села, или Лугове или озера, или Торжище или Адрины, или люди, купленные в домы церковные, или виноград или садове, и вся какова суть от церковных притяжаний. Манефа приостановилась. «Чего стало?» «Дочитывай», — молвил Потап Максимыч. Не впервые доводилось ему слушать читаемые сестрой статьи из Устава или Сто глава. «Первое. же святые троицы милости, егда предстанем страшному судищу, да не узрит», — продолжала Манефа, смотря в упор на Потапа Максимыча. «Второе же...» Да отпадет таковой христианские части, Як уже Иуда от два на десятого числа апостол. К сему же и клятву да приимет Святых и богоносных отец. — значит, по-твоему, Василий Отборисович, Купленный раб? — с усмешкой молвил Потап Максимыч. Кто же его покупал? У тебя, Потапушка, все смехи до да шутки. Без издевок ты не на час. Ты ему дело, он шутки до да баламутки, сказала Манефа. А ты спасен, душа не отлынивай. Держи ответ на то, про что спрашивают. Это ведь ты и сто глава мне вычитала. «Знаем, и мы тоже, маненько. книжно-то писание. Там про купленных людей говорится». «Сказывай же про ряду. Кто купил Василия Борисовича? У кого? И какая цена за него была дадена?» Продолжал шутить Потап Максимыч. «В сто главе не про одних купленных в церковной дамы людей говорится». «Тамо сказано, и вся какова суть от церковных притяжаний!» Сдержанно, но с досадой, молвила Манефа. «Притяжание-то что означает?» Спросил Потап Максимыч. «Тоже, что стяжание. Имущество, значит». «Так разве он не человек, по-твоему?» А имущество? Вот как этот стол, а лето рубаха, алькони до да коровы, не то деньги. Крещенный человек может разве притяжанием быть? Не дело толкуешь, спасенница. С тобой, батька, не сговоришь. У тебя уж нрав такой, молвила Манефа. А что, отбивая Василия Борисовича от церкви, чинишь ей обиду, в этом сумления не имей. Дашь ответ перед Господом. Увидишь. — Ладно, хорошо, это уж мое дело, — сказал Потап Максимыч. — А отмолимся. Вас же найму, грехи-то замаливать. Суя слов... Недовольным голосом сказала Манефа, вставая со стула. — Я уж пойду. Надо собираться. Ехать пора. — Благодарим покорно, — примолвила она, низко поклоняясь брату, и с этим словом тихо вышла из боковуши. Оставшись один, долго взад и вперед ходил Потап Максимыч. — Ишь, какое слово, — молвила. Думал он. Церковное притяжание. Чего только эти келеницы не вздумают. Человека к скоту, аль к вещи какой бездушной применила. А губа не дура. Понимает, каков он есть человек. Дорожит. Жаль отпустить. На Москве-то как взбесятся. Тот-то начитают мне. И в самом деле, пожалуй, к церковным татям причтут. Да, ну их совсем. Не детей крестить. Что мне, Москва, плевать. А с Василием таких делов наделаем, что всем за удивление станет. На горах новый промысло разведем. Божьему народу хлеб-соль дадим. До веку не забудут, Потапа Чапурина. Какие же бы промысла-то завести? Приглядеться надо, говорит, что будет сподручнее. Ну да, это его дело. Выдумывай а уён пес на неголай вот сынок отбудет так уж сынок не алёшки чита а что то он сердечный жар свалил по вечерней прохладе двинулись килейные гости из осиповки в восьми повозках ехали В каждой по две в иной и по три келейницы сидела. Всех впереди мать Манефа с Васильем Борисычем. За ними параша с фленушкой. Потом Марюшка-головщица с уставщицей Аркадией. Потом другие матери и белицы. Сзади всех мать Лариса с Устиньей. Неразговорчиво была с девицами и к тому же сонлива мать Лариса. А Аустинья молчала со злости и досады на то, что едет в скит Просковья Потаповна, что поедет она на Богомолье с Василием Борисычем, и что мать Манефа, пожалуй, с ними ее не отпустит. Зато в двух передних повозках разговоры велись несмолкаемые. Фленушка всю дорогу тараторила, И все больше про Василия Борисыча. Любила поспать Прасковья Потаповна, но теперь всю дорогу глаз не свела. Любы показались ей фленушкины разговоры. И много житейского тут узнала она. Много такого, чего прежде и во сне ей не грезилось. Мать манефа всю дорогу с Василием Борисовичем пробеседовала. Говорили больше про намерения Потапа Максимыча. «взять его к себе в приказчики». «Что ж, Василий Борисович, неужто и в самом деле покинешь ты? Дело Божие!» спрашивала его Манефа. «И сам еще не знаю, матушка», — ответил Василий Борисович. Селом, вырвал он из меня слово. «Да прежде того никогда и в ум мне не прихаживала, чтоб торговым делом займоваться». Так пристал, так пристал, что сам не знаю, как согласие дал. Ровно в тумане в ту пору я был. Он хоть кого отуманит, его на то взять, — молвила Манефа. Любого заговорит. И не хочешь, согласие дашь. Такой уж человек Господь с ним. Какие ж твои мысли насчет этого, Василий Борисович? поправляясь на пуховике, сказала Манефа. «Не могу еще теперь ничего сказать», ответил Василий Борисович. «Шесть недель время. Успею обдумать». «Конечно, шесть недель достаточно», сказала Манефа. «А по теперешним-то твоим мыслям «Куда больше склоняешься?» «Не знаю, как вам доложить, матушка», уклончиво отозвался Василий Борисович. эпотапа Максимыча оскорбить нежелательно, потому что человек он добрый, хоть и на язык бывает. Да и московских не хочется в досаду ввести, Петра Спиридоныча, Гусевых, Мартыновых». — А уж от матушки Пульхерии что достанется, так и вздумать нельзя. — Ты людей поминаешь, а боги-то хоть маленько подумай, — сказала Манефа. — Перед богом-то право ли поступишь, ежели церковные дела покинешь? — Вот о чем вспомини, о душевном своем спасении. — А Гусевы да Мартыновы что? — «Сила не в них». «Очень уж вы меня возвышаете, матушка. Патча меры о моих кое-каких церковных послугах заключаете». После недолгого молчания ответил Василий Борисович. «На эти дела много людей смышленней да поумнее меня найдется». «Этого не говори. Нам виднее». — сказала Манефа. — За смиренные речи хвалю, а все-таки помяну, что унижение бывает паче гордости. — Ох, искушение! — воскликнул Василий Борисович. — Вот хоть теперешнюю твою порученность взять. Наперед говорить не стану, принимать нового владыку, а не принимать. В Петров день на собрание Соборный ответ дадим тебе. А теперь вот о чем хочу я спросить у тебя, Василий Борисович. Назови ты мне хоть единого человека, который бы лучше тебя мог это дело устроить. Кто лучше тебя может церковный мир водворить, смятение, несогласие утишить, всякого на истинный путь направить? Наперечет знаю всех рогожских уставщиков и других книжных людей тоже знаю. По именам называть не стану, осуждать не годится. А прямо тебе скажу, что вряд ли можно кому такое дело перепоручить. Иной книжен и начитан, да слабостью одержим, и спевает. Другой разумен, и дело церковное, пожалуй, не хуже твоего сумеет обделать. «Да утроба несытая! За хорошие деньги не токма церковь, самого Христа продаст!» У иного ветер в голове. Ради женской красоты и себя и дело забудет. А иной нравом не годится. Либо высокоумен и спесив не в меру, либо крут и на язык не воздержан. «Правду аль нет?» — говорю, Василий Борисович. «Ох, искушение!» — молвил он. — Не смущайте вы меня, матушка. Неужто и в самом деле свет клином сошелся? Неужто во всех наших обществах только есть один я, пригодный человек? Найдется, матушка, много лучше меня. — Да где они? Где? — с жаром возразила Манефа. — Укажи! Назови хоть одного! — «Нынче, друг мой Василий Борисович, ревностных-то по Бозе людей мало. Шатость по народу пошла. Не Богу, мамоне всяк больше служит. Не о душе, а кармане больше радеют. Воистину, как древний Израиль в Синайской пустыне». Сотвориша, Тельца и злата литого Рекоша. Сей есть Бог. Не отвечал Василий Борисович на Манефины речи. А она, помолчав, продолжала. — И что ты станешь делать у Потапа? — Промысла на горах, — говорит он, — хочу разводить. — А какие промысла, сам не знает. Нравом-то он у нас больно упрям. Заберет, что в голову дубиной не вышибешь, и что ему больше перечить, то хуже. Вот так и теперь. Вздумал что-то несодеянное, да не обсудивши дело, ну, людей смущать, от Божьего дела их отвлекать. Я, Василий Борисович, от мира хошай отреклась, но близких по плоти грешница не забываю. Потому о пользах брата Радеючи всякого успеха ему желаю и завсегда о том Бога молю. А ежели он ради житейских стяжаний вздумал теперь нужных церкви людей к себе переманивать, тут я ему не поспешница и не молитвенница. Потому и советую тебе и Богом тебя прошу, Не прельщайся ты его словами, не ломай совести. Прибудь верен делу тебе данному. Не променяй церкви Божией на Потапа. О душе подумай, Василий Борисович, о вечном спасении. — Все это, матушка, я очень хорошо и сам могу понимать, — сказал Василий Борисович. «Чего лучше того, как Господу служить?» «Но ведь я, матушка, высоко о себе не полагаю и никак не могу вменить в правду ваших обо мне слов, будто я церкви уж так надобен, что без меня обойтись нельзя. Это вы только по своей доброте говорите». А Потапа Максимыча оскорбить... Мне тоже нежелательно. Хоть и он обо мне тоже уж больно высоко задумал, чего я и не стою. А по душе признаться, откровенно вам доложить, матушка. И боязно мне огорчать-то его. Не оставит он в туне, если поперек его воли пойдешь. А я человек маленький, к тому же не смелый меня обидеть не то что потап максимыч всякий может нечего тебе бояться возразила манефа сегодня здесь завтра уехал где он тебя возьмет э, -э матушка молвил василий борисович у потапа максимыча рука долго «На дне моря достанет!» «Да ведь ты не беззаступен!» — сказала Манефа. «Гусевы, Мартыновы, досужевы! В обиду не дадут?» «Ха! Не дадут!» — горько улыбнувшись, молвил Василий Борисович. «Мало вы знаете их, матушка, московских-то наших тузов!» как мы с Жигаревым из Белой Токреницы приехали. Что они тогда? Какую заступу оказали? Век того не забуду. «А что такое?» — спросила Манефа. «Да вот что!» — начал свой рассказ Василий Борисович. «В самое то время, как мы ездили за границу... Проживал в Москве Белокреницкого монастыря-настоятель, отец-архимандрит Геронтий. За сбором в Россию был послан. Деньги на построение соборного храма, утварь всякую церковную облачение, иконы древние собирал от христолюбцев для митрополии. Проведали о нем. И велено было взять его, как только из Москвы со всем своим сбором выедет. А мы едем себе обратно, ничего не ведаем и совершенно спокойны. В Туле узнали, что Геронтий под караулом, а по Москве строгие розыски идут насчет переписки с метрополией. Слышим, старообрядцы все в тревоге. Мы, конечно, испугались, думали не ехать в Москву а наперёд написать да спроситься, что делать. Послали письмо. Ответу не дождались. А на словах посланный от тех, что нас посылали, сказал. «Делайте, что хотите. Мы вас никуда не посылали. Знать вас не знаем, ведать не ведаем. Вот оно каково, матушка». «Подумали мы, подумали, что делать». «Что предпринять?» И положились во всем на Божью волю. «Что будет той-будь?» «Поехали!» А подъезжая в сторону взяли на Кожухова и, не заехавши в Москву, прямо на Рогожское. Сдали миру и другую святыню, что привезли, да в город. «К тому придем, к другому, кто нас посылал-то». «Они сторонятся, ровно чуму мы с собой завезли. Нашли, говорят, время, когда воротиться. До вас ли теперь? Не смейте, говорят, и к домам нашим близко подходить. Мы вас никогда не знали и никуда не посылали. Так вот они каковы, заступники-то. Вот какова надежда на них, матушка». Негодование разлилось по лицу Манефы. Молчала она. Нечего было сказать на слова Василия Борисовича. Он продолжал. «Когда мирно да тихо, когда от правительства слабо, высоко тогда не мастятся, рукой не достать, глазом не вскинуть. Мы ста да мыста!» Мы — общество, первостатейные. А чуть понахмурилась. Совсем иные станут. Подберут брызжи, подожмут хвосты и глядят, что волк на псарне. И тогда у них только о самих себе забота. Их бы только чем не тронули, а о другом и заботы нет. Все-то они, все гори. Пальцем не двинут. «Эх, матушка, мало вы их знаете». Петр Апостол трижды от Христа отрекся. А наши-то толпы, наши-то адаманты благочестия. Раз по тридцати на дню от веры во время невзгод отрекаются. Да и не токма во время невзгод, завсегда тоже делают». «Знакомство с господами имеют, жизнь проводят по-ихнему», — спросят господа, — «зачем где вы, люди разумные, в старой своей вере пребываете?» «Отречься нельзя, всяк знает, чего держаться». «Что ж они делают?» «Смеются над древним то благочестием, глупостью, добавьими врагами его обзывают» мы иди потому старой веры держимся что это нашим торговым делам полезно а другой то молвит давно быя оставил я эти глупости да нельзя пока месть старики живы дяди там какие алететки наследство где могут лишить вот как они поговаривают а ведь эта матушка стоицаю хуже чем петровский христа отречься «Страха ради иудейска!» «Неужто? Вправду ты говоришь, Василий Борисович?» Взволнованным голосом спросила Манефа. «Как перед Богом, матушка?» Ответил он. «Что мне? Из-за чего мне клепать на них?» «Мне бы хвалить, да защищать их надо. Так и делаю везде». А с вами, матушка, я по всей откровенности. Душа моя перед вами, как перед Богом, раскрыта. Потому вижу я в вас великую по вере ревность и многие добродетели. Мало теперь, матушка, людей, с кем бы и потужить-то было об этом, с кем бы и поскорбеть о падении благочестия. «Вы уж простите меня, Христа, ради, что я разговорами своими, кажись, вас припечалил!» «О, Господи! Долготерпеливый и многомилостивый!» — вздохнула Манефа. «Вы думаете, матушка, что устроя церковные эти дела? Вот хоть насчет архиерейства, что ли, или насчет другого чего?» «Из ревности по вере они так поступают», — продолжал Василий Борисович. «Нисколько, матушка, о том они не думают. Большие деньги изводят, много на себя хлопот принимают. Из одного только славолюбия, из-за одной суетной, тщетной славы, чтобы, значит... Перед людьми повысится. Не вера им дорога, А хвала и почести, Из-за них только и ревнуют. Ваше же слово молвлю. Мамоне служат, Золотому тельцу поклоняются. Про них и в Писании сказано, Бог их чрева. Скорбные думы о падении благочестия в тех людях, которых жившая в лесах Манефа считала незыблемыми столпами старой веры и крепкими адамантами, до глубины всколебали ее душу. Не говорила она больше ничего Василию Борисовичу насчет поступления его в приказчике, к Потапу Максимычу, не отговаривала, не уговаривала. Замолчала она, не заговаривал и Василий Борисыч. Молча доехали в самую полночь до Комарова. «И что это? Что это с нами будет?» Думала Манефа, выйдя из повозки и взглянув На в ночном сумраке часовню. Извне беды, бури и напасти, Внутри нестроение, раздоры И крайнее падение веры. О, Господи! Ты... Единая надежда в печалях и озлоблениях. Устрой вся во славу имени своего. Устрой, Господи, не человеческим мудрованием, но ими же весь и путями. Потом, прощаясь с Василием Борисовичем у входа в свою келью, тихонько шепнула ему. «Ты, Василий Борисович, никому не говори, про что мы с тобой беседовали. Зачем смущать?» «Вполне понимаю, матушка», — отвечал он также шепотом. «Как можно? Слава Богу, не маленький». «То-то смотри, поостерегись», — молвила Манефа и, пожелав гостю спокойного сна, низко ему поклонилась, и отправилась в келью. Было уже поздно. Не пожелала игуменья говорить ни с кем из встретивших ее старец. Всех отослала до утра. Хотела ей что-то сказать мать Веренея, но Манефа махнула рукой, примолвив «После, после». И Веренея покорно пошла в келарню.